И так Д'Артаньян лишь молча поклонился Фуке и прошел к королю. В это мгновение Людой колебался между изумлением, вызванным последними словами Фуке, и удовольствием при виде возвратившегося Д'Артаньяна. Не будучи придворным, Д'Артаньян, однако, обладал наблюдательностью настоящего придворного. Войдя, он прочел на лице Кольбера, что его унизили и что ярость терзает его.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 Затем тотчас отпустил Кольбера. Тот, ведь бледный, пошатываясь вышел из королевского кабинета. Д'Артаньян закрутил усы. «Мне встретить одного из моих слуг в таком виде», — сказал король, «любое с воинственной физиономией Д'Артаньяна, его измятым запыленным платьем». «Действительно, Ваше Величество», — поклонился мушкетер, —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 Ваше Величество, когда людям не доверяют или считают их неспособными, им не дают подобных поручений. И Д'Артаньян по-военному звякнул шпорами, стряхивая на пол окровавленную пыль. Король смотрел на него, втайне радуясь своей первой победе. «Господин Д'Артаньян», — добавил он через секунду, — «я не только знаю, что делается в Белиле, но могу сказать что Делил теперь мой. Прекрасно, ваше величество, я ничего больше не спрашиваю, ответил Тартаньян. Прошу отставки. Как отставки? Конечно, я слишком горд, чтобы есть хлеб короля, не заслужив его или вернее, заслужив плохо. Прошу ваше величество отставки. О, -о, -о. прошу отставки, ваше величество, или я сам уйду. Вы сердитесь, супэ? — Еще бы, черт побери! Я 32 часа не схожу с седла, скачу день и ночь, совершаю чудеса быстроты, приезжаю, одеревенев, как повешенный, и узнаю, что меня обогнали. Я глупец! Отставку, государь! Господин Д'Артаньян остановил его Людовик-четырнадцатый, кладя свою белую руку на плечи мушкетера. — То, что я вам сказал, ничуть не помешает мне исполнить данное решение.